1900 год. Письмо первое. Владимиру Григорьевичу Черткову. Января первого. Москва. Письма ваши, Галины и ваши, милые друзья, получил и сейчас 12 часов, новый, 1900 год, начинаю тем, что пишу вам. Письма ваши порадовали меня дали почувствовать вас обоих, милых мне друзей. Разумеется, я писала о Ольге, примечание первое. Ее все больше люблю и ценю. Как я рад, что кончил воскресенье, еще потому, что кончились с вами деловые отношения, хотя косвенные, но всегда отравлявшие для меня вашу, нашу дружбу. Примечание второе. Я поправляюсь но не отказываюсь от своего сознания близости к переходу и некоторого удовольствия при этом. Примечание третье. Умственной нет энергии последнее время и сердечного влечения писать, а только рассуждаю, что надо. Есть теперь две маленьких темы, которые надо исполнить прежде всего другого. Примечание четвертое. Лев Толстой. Как неожиданно была кончина Константина Александровича, примечание пятое, знаю, как грустно Гали, что она не была с ним. Сочувствую ей. Примечание. Первое. Ольга Константиновна, жена сына Толстого Андрея Львовича, в 1899 году часто бывала в Ясной Поляне, и Толстой писал о ней Черткову как о душевно близком, любящем человеке, но не упомянул ее имени. Смотри, том 88, письмо 578. Чертков спрашивал в письме от 7 января 1900 года по новому стилю, о ком идет речь. Второе. Деловые отношения. Переписка в связи с подготовкой Черткова в Англии без цензурного издания «Воскресенье». Смотри, письма 342, 348, 351, 354... В томе 19 настоящего издания. Третье. 21 ноября 1899 года Толстой тяжело заболел, и весь декабрь был нездоров. Четвертое. В декабре 1899 года Толстой начал писать статью «Самый дешевый товар». Окончательное заглавие «Рабство нашего времени». Том 34 том 90 и письмо Духоборам, переселившимся в Канаду, законченное и отправленное 15 февраля, том 72, письмо 246. и пятое. Константин Александрович Дитерихс, отец Чертковой и Толстой умер в декабре 1899 года в Петербурге. Конец примечаний. Страница 465.